Не очень-то они тебя красят, подумал Харлан. Я прочел вашу книгу, сказал Купер. Ну и что ты о ней думаешь? Как бы это сказать? Последовала длительная пауза, после чего Купер начал снова. Последние первобытные столетия немного похожи на 78-е. Я никак не мог отделаться от воспоминаний о доме. Два раза я видел во сне свою жену. «Жену?» — взорвался Харлан. «Я был женат, прежде чем попал сюда». «Разрази меня время!» «Неужели твою жену тоже взяли сюда?» Купер отрицательно покачал головой. «Я даже не знаю, не затронуло ли ее прошлогодние изменения. Если так, то, возможно, что она уже и не жена мне». Харлон постепенно собрался с мыслями. «Конечно...» Если ученика берут в вечность в возрасте 23 лет, то вполне может оказаться, что он женат. Один беспрецедентный факт влечет за собой другой. Что творится на свете? Начни только менять законы, не успеешь оглянуться, как наступит хаос. Надеюсь, что ты не собираешься прогуляться. В 78-й и выясни, чья она теперь жена. Он не хотел быть грубым. Но слишком уж велико оказалось его беспокойство за судьбу вечности. Ученик поднял голову. Глаза его были холодными и спокойными. Нет. Харланд смущенно поерзал на стуле. Ну вот и хорошо. У тебя больше нет семьи, никого нет. Отныне ты вечный. И забудь обо всех, кого ты знал там во времени. Купер поджал губы и быстро проговорил с сильным акцентом. «Вы рассуждаете, как типичный техник». Харлан ухватился обеими руками за крышку стола. Хриплым голосом он произнес. «На что ты намекаешь?» «На то, что я техник, и, следовательно, изменение дела моих рук. Поэтому, мол, я защищаю их и требую, чтобы ты им радовался. Послушай, мальчик». «Ты еще года здесь не провел, даже говорить как следует не научился. Ты еще весь напичкан временем и реальностью, но уже вообразил, что все знаешь о техниках, и можешь легать их, как тебе заблагорассудится». «Простите», — торопливо проговорил Купер, — «я не хотел вас обидеть. Пустое. Разве можно обидеть техника? «Просто ты наслушался разговоров. Говорят же, черств, как техник, или техник зевнул миллионы людей, как не бывало, еще кое-что в том же духе. Так в чем же дело ученик Купер? Решил присоединиться к общему хору, захотелось стать взрослым, вообразил себя крупной шишкой в вечности. Я же сказал, простите, ладно, мне только хотелось сообщить тебе» что я стал техником месяц назад, и что я не совершил еще ни одного изменения реальности. А теперь давай займемся делом. На другой день старший вычислитель Твиссел вызвал Эндрю Харлона в свой кабинет. «Послушай, мой мальчик, как ты посмотришь на то, чтобы прогуляться?» «Во время и произвести МНВ?» — спросил он. Это предложение подвернулось как нельзя более кстати. Все утро Харланд со стыдом вспоминал о своей трусливой попытке